Медсанбат стоял в лесном хуторе. Рядом с избами были разбиты две большие палатки. Первым, кого увидел Захаров, был Гудков. Он сидел на пеньке у входа в операционную палатку, и когда Захаров выскочил из полуторки, встал навстречу, прижимая к груди левую забинтованную, подвешенную на лямку руку. Глаза у него были как мертвые. И Захаров, увидев эти глаза, понял, что Серпилина нет на свете. Еще раньше, чем Гудков с трудом, шевеля губами, сказал еле слышно, помер. Кроме Гудкова у палатки никого не было. Вдали стоял бронетранспортер, и около него автоматчики Серпилина. Захарова не ждали, его никто не встречал. Ждали главного хирурга, которого уже тоже незачем было ждать. Захаров шагнул в палатку, прошел через предоперационное отделение, в котором кто-то стонал, и только у входа в операционную встретил командира медсанбата. В операционной стояло два стола, слева пустой, справа накрытой простыней. У пустого стола, привалясь к нему боком, сидел на табуретке военврач в белой шапочке и халате и, макая ручку в школьную чернильницу, что-то писал на листке бумаги. Сенцов, сидевший около другого стола, закрытого белой простыней, увидев Захарова, встал. «Товарищ член военного совета!» Начал доклад командир медсанбата, но Захаров остановил его. Когда? Командир медсанбата не успел ответить. Хирург, сидевший на табуретке и писавший, поднялся и, подойдя к Захарову, сказал, что командующего положили на стол в 15 часов 24 минуты, уже имея к тому времени все признаки клинической смерти. А после осмотра в 15 часов 31 минуту констатировали смерть, последовавшую от разрыва осколком аорты примерно за 15 минут до этого по дороге между местом ранения и медсанбатом. Хирург усталый как-то отрешенно добавил, что ранение было С самого начала безнадежная. И через сколько минут после него наступит момент клинической смерти, от принятых мер не зависит. Оперативное вмешательство, когда положили на стол, было бесполезно. Остается сделать вскрытие здесь, в медсанбате или в другом месте. Рана такая, что смерть могла быть и мгновенной но, судя по показаниям сопровождавших лиц, произошла уже в дороге. — Все это я изложил в заключении, как раз закончил, — сказал хирург. — На черта вы годитесь, — горько сказал Захаров. — Говорят про вас, что мертвых оживляете, а тут... Через двадцать минут вам на стол положили, и ничего не могли сделать. Товарищ генерал, то ли не узнав Захарова, то ли не придавая значения, как и к кому обращаться, все тем же усталым голосом сказал врач. Главный хирург армии приедет, свои выводы вам доложит. Но через мои руки за войну не меньше людей прошло, чем через его. Кого могли оживить, оживляли. А из мертвого живого не сделаешь, как бы не хотел. Неужели не сделали бы всего, что могли? Неужели вы сами этого не понимаете? Что ж нам вид делать, что оживляем, раствор вводить? Массировать мертвого? Для чего? Для какого доклада? Кому и зачем? Сказал так убежденно хриповатый этот невидный, немолодой усталый медик в белой докторской шапочке и забрызганном мелкими каплями крови халате, что Захаров так ничего и не возразил ему. Понял, что тот прав. Для врача есть человек, которого можно спасти, а есть, которого нельзя. Есть живой человек, а есть мертвый, и ничего с этим не поделаешь. «Ранение показать вам?» — спросил хирург, глядя на молчавшего Захарова. «Покажите». Сейчас Климова... Повернулся хирург к сестре. «Давайте на стол. Готовьте к операции того сапера с оторванной стопой. Он из шока вышел. Вышел, стонет. Готовьте». И только после этого пошел с Захаровым к накрытому простыней столу. Открыв простыню и показав Захарову, где вошел и где вышел осколок, убивший Серпилина, Хирург хотел снова накрыть тело простыней, но когда уже натянул простыню до плеч, Захаров задержал его движением руки. Тот понял и отпустил простыню. Теперь Серпилин лежал на операционном столе, как лежат на койке больные, в беспамятстве, в жару накрытые только простынёю. Одно плечо было совсем накрыто, а другое, голое, немного высовывалось из-под простыни, как живое у живого, небрежно укрывшегося человека. Лицо Серпилина было не закинуто назад, как чаще всего бывает у мертвых, или, вернее, чаще всего кажется. А наоборот, было даже чуть наклонено вперед и при этом повернуто в ту сторону, с какой стоял Захаров. Отчего так? Кто его знает? Так вынесли из машины, так положили на стол или так повернули голову, когда осматривали уже мертвого. В ожидании главного хирурга, С телом Серпирина еще не стали делать всего того, что принято делать, чтобы мертвое тело потом хорошо выглядело в гробу. Не подвязывали подбородка и не накрывали ничем тяжелым веки. Поэтому он лежал как живой, немного повернув в сторону лицо, словно хотел прислушаться к тому, что ему мог сказать Захаров. Он часто так поворачивал голову при разговоре. Только сейчас не сидел и не стоял, а лежал, повернув ее, и смотрел обоими глазами наверх в угол палатки, куда-то мимо Захарова, далеко отсюда.